Странник и змей Багряное солнце садилось над мерзлым бурьяном Скрипели журавьи колодцев Вдова Акулина пела у окошка гримичную песню А по деревне проходил странник Полушубок на нем древний Из дыр овчина торчит Лыковая котомка за плечами Не молод странник, не стар А взглянешь на него Под усами умильная улыбка Глаза серые, ласковые, смешливые Шапку снял и говорит ласково Скучно тебе, милая. Увидала странник Акулина, кинулась за ворота. Странник Божий, войди, сделай милость. Взошел странник, сел на лавку. Угощает его вдова, а сама прыгает. Откуда да куда, не ли про счастье. Лежит, говорят, оно в океане, под горючим камнем. Странник наелся, напился, ложку положил и спрашивает. Ну а ты, милая, все маешься? Забилась Акулина на лавке. Такая маята... Сказать не можно, сушит змей белое мое тело, сосет сердце, Ночи до утра глаз не смыкает, а в полночь свистнет над крышей, Рассыплется искрами и станет на дворе, ни зверь, ни человек. Улыбается странник, светятся глаза его. Силен враг, акулина, трудно тебе, трудно, а ведь свистнет, опять побежишь. Заголосила Акулина. Страшно мне. Ночь придет сама ко врагу потянуть. А днем руки бы на себя наложила. Погладил ее по голове странник. И затихла молодая баба. Тетенька Акулина! Позвал в окно девичий голосок. На сиделке тебя кличут, пойдешь? А там поглубже заклинул любопытный глаз. Ты и странника приводи, сказку расскажет. Рассмеялась и убежала. Астранник говорит, что же, Акулина, пойдем, куда зовут? Акулина ушла за перегородку прибираться, Астранник у окна запел, ходила во синем море, ходила белая рыба, ходила, била плесом по тому ли синему морю. Ты раздайся, синем море, на две волны, на два берега, ты выплесни, выкини, Аллатырь, горюч камень. Слушает, вздыхает Акулина за перегородкой. Прибралась, вышла, красивая, глаза мрачные. Ну, пойдем, странник. Пришли на посиделки, а там народу набилось, как грибов Лукошко. Тренькают на балалайке, подплясывают, подпевают, шутки шутят, и в синях, и на лавках, и на печи понадобились. Странника обступили, просят, спой нам, скажи сказку. Странник сел у двери и запил опять про то же. Ходила в синем море, ходила белая рыба. Оборотень, рубите ему голову! Пригорюнились девицы, Клади его на порог. к парням, Все. кто с печи голову свесил, кто с палатей. Расселись парами, стало тихо. Одна акулина без друга, как куст обкошенный. Сдвинула брови, белая кипень. Стоит посередине избы, под сарафаном грудь худуном ходит. «Акулина, акулина, обойдись!» — говорит странник. А у нее глаза уже как озеро, дрожит дрожью. В это время просвистел за окном змеиный свист. Дрогнула Акулина и к двери. «Не ходи, Акулина!» «Пусти!» Выскочила на улицу, странник за ней и сохранился в сенях. Акулина стала посередине двора и шепчет. «Лети! Лети!» И со свистом, как от тысячи птиц, закружился над двором черный змей. Раскинул крылья, опустился на снег. Встал на лапы, лебединую голову протянул к кулине и языком облизнул ее белое лицо. Астранник подкрался, оттолкнул Акулину, да змея по голове листовкой и ударил. Взметнулся змей и рассыпался просом. Астранник петухом обернулся, зерна клевать. Не дала ему, упала на петуха Акулина, ухватила за крылья и в избу поволокла. «О, братень!» — закричала Акулина. «Рубите ему голову!» Петух вырвался, да под лавку Крыльями бьет, в руки не дается Заметался народ по избе, петуха ловят Поймали, у акулины и топор в руках Клади его на порог Вытянули за голову, за ноги петуха Размахнулась акулина топором Да так и застыла у нее рука пропали стены Вместо девушек березы выние Парни ели А акулина, ива плакучая, вся в сосульках Апни сидит странник, улыбается, сияют серые глаза, возле на снегу лежит петушиное перо. Поднял странник перо, пустил по ветру, сказал, лети, перышко, где сядешь, туда и я скоро приду, много еще мне исходить осталось. Увертлив змей, не пришло его время.